Тайное мировое правительство Архонты. Выдержки из третьего тома книги Сенсей. Кто такие Архонты? Что касается самой элиты, то вы напрасно считаете, что ее можно снести ураганом революции. Снисходительно усмехнулся Ариман. Зачастую она сама является заказчиком той самой революции, волна которой сметает лишь неугодных для элиты марионеток, дабы поставить новых на их место. Вы посмотрите, как устроен мир. Им правит лишь небольшая группа людей, сильных мира сего, на которых работают миллиарды людей. Эту группу особых людей называли по-разному на на самом деле их наименование архонты с греческого это переводится как начальники, правители. Но если копнуть глубже в историю, то открывается истинный смысл данного слова, который означает правители мира. Вы думаете, они верят тому, что показывают по телевидению и пишут газеты? Нет, конечно потому что они сами есть творцы тех событий, которые вы видите, ибо совершается это всё по их сценарию, дабы держать в постоянном страхе и раболепии своих подчинённых, то есть вас. А телевидение и пресса являются всего лишь глашатаями их царских указов. хотят рабы бы свободы и демократии, будет им и свобода и демократия, причём в таком виде, в каком рабам и не снилось. Глашатые так разыграют фарс, что человек потом не то, что не захочет этой свободы, а будет оковы свои целовать, лишь бы все оставалось хотя бы так, как было прежде. Знаете, как в том анекдоте, чтобы человека сделать счастливым, у него нужно сначала все отнять, а потом вернуть, хотя бы половину большому счету все войны, революции, борьба за свободу, за демократию все это ложь. Красивые сказки, сочиненные сильными мира сего, в которые рабы обязаны верить. На самом же деле, за этими всеми событиями стоят всего лишь деньги. Большие деньги. хотя травы почувствовать свое национальное достоинство, пожалуйста, глашатай тут как тут хотят почувствовать азарт скандалов, публичных разоблачений. Пожалуйста, на любой вкус. Ведь люди ничтожны в своих повседневных влечениях. Ничто у них не вызывает большего интереса, чем чья-то трагедия. Сильные мира сего сотворят для вас любое светопредставление. Все, что угодно, только будь рабом, будь в толпе, будь как все и думай как все. Их мало, но они умеют управлять. А рабы они и есть рабы. Зарождение раболепия передается из поколения в поколение, и мало кому удается вырваться из этого порочного круга. Поэтому всегда были и будут касты правителей и толпы рабов. Ибо сегодня всем миром правят деньги. Причем рабам искусственно прививается не только бедность, но, как я уже говорил, и страх на котором умные люди зарабатывают миллиарды. Я вам приведу простой пример, как мировые лидирующие фармацевтические компании зарабатывают колоссальные средства на сознание рабов. Они всего лишь навсего создают мировой ажиотажик вокруг какой-то болезни, и всё. Это и есть их то самое первичное капиталовложение, которое потом окупается прибылью. во Восток крат. К примеру, они создали проблему СПИДа и обеспечили себя стабильным финансовым доходом от продажи дорогостоящих лекарств, которые по большому счету для больного не решают эту проблему, сказала Риман. Достаточно им было объявить на весь мир о возможной грозящей эпидемии туберкулеза, как они же заработали на этом солидные деньги. Я не удивлюсь, если они выдумают, когда у них закончится стандартные идеи, какой-нибудь мутированный вирус гриппа, передающийся человеку от животных или птиц. Да как они могут его выдумать, если такой вирус в природе может быть не существует? шокированно спросил Стас. Вот видите, Даже вы говорите, может быть. А неуверенность – признак рабской психологии. А если к сказанной информации присовокупить купленное мнение нескольких ученых, ведущих мировых лабораторий по вирусологии, вы беззаговорочно поверите в эту информацию. А им главное, чтобы вы поверили. Тогда страх и рефлекс вашей самозащиты сделает гораздо больше чем все вместе взятые типичные рекламы медикаментов. А за вирус вы не переживайте. Если холостой пушечный выстрел не впечатлит и не проймет толпу, его заменит боевым зарядом. Так что если природа мать не создаст такого вируса, люди ей помогут. И все ради того, чтобы заработать миллиарды на той же вакцине против этого вируса. А вообще, эти ребята молодцы. Я восхищаюсь их гениальными разработками рекламы и организации притока солидного капитала. И главное же, все относительно честно. Вы заботитесь о своем здоровье, а они заботятся о своих кошельках. Причем, вылечивая одно заболевание их препаратами, вы взамен получаете бесплатно три новых заболевания. В результате становитесь их заложниками, вечными спонсорами. Разве это не гениальная идея постоянного пополнения капитала за счет вашего страха, впечатлительности и роболепия? Это большой бизнес. А большой бизнес это власть. Все свободные люди стремятся управлять кем-то, чтобы не стать самим тем, кем-то, кем управляют. То, что широко распространяется среди масс, Далеко не всегда соответствуют истине, подчеркнул Ариман. Ибо для элиты человечества, которая и оплачивает весь этот процесс сотворения мифов, массы это рабы. Если бы людям открывали реальные исторические факты, например, за жизнь и учение Иисуса, Будды и им подобным, рухнула бы могучая власть тех, кто держит эти факты в тайне. А если взять в более крупном масштабе, к примеру, государство, люди ради власти идут по головам, идут на все, лишь бы добиться своей цели, назидательно говорил Ариман. Вы думаете, для чего им нужна эта власть? Чтобы удовлетворять нужды народа? Конечно, нет. Они стараются исключительно ради себя, для удовлетворения своей мании величия и увеличения собственного капитала. Они прекрасно понимают, что сами являются всего лишь марионетками сильных мира сего, поэтому ловят момент и рвут от власти все, что могут урвать. Многие простолюдины возносят их в идеал человеколюбия, а на самом деле это такие же люди, как и все, ничем не лучше. Разница между вами и ими лишь в том, что они хитрее, проворнее и увереннее в себе ждать от них милостыни бессмысленно. Они ее могут дать лишь тогда, когда это выгодно в первую очередь им. И то кидают ее народу как кость голодному псу, чтобы у него слюнки текли при виде щедрого хозяина. Но многие реальные войны случались именно из-за конкуренции серьезных людей, отметил Ариман. А все остальные причины войн, которые потом объяснялись широким массам, то есть раболепной толпе, это всего лишь сказки для стада, чтобы возбудить в нем дух национализма, потешить манию величия за их пастуха, а заодно отвлечь стадо от насущных проблем. Не более того. Разве народ это стадо? возразил Володя. Это ведь люди. Конечно, люди. Но это глупые люди. Это рабы, которыми управляли умные люди и будут управлять, каким бы красивым словом это управление не называлось. Ибо человек в толпе это уже не индивидуальность, это всего лишь часть толпы. В массе он не способен мыслить самостоятельно, реально оценивать ситуацию и факты. Щедро рассыпаемые оратором потому что человек в толпе видит тысячи таких же как он и воодушевлен этим единением огромной силой это действительно большая сила но не этого человека и не каждого в отдельности из той массы тел это сила оратора Именно он преобразовывает ее и направляет в нужное русло. И этой же силой он отпечатывает в сознании каждого те установки, которые тщательно закомфлированы высокопарными словами. То есть оратор просто использует механизмы сугестии, не более того. Поэтому как ни крути, стадо оно и есть стадо, которое с блением ведется на поводу у опытного пастуха. Правда, сейчас управление стадом называют более красивыми словами, но смысл от этого не меняется. Я прекрасно понимаю, ребята, что мало приятного в этих словах. Но это правда. А правда всегда имеет горький привкус. Я вам просто открываю глаза на мир такой, каков он есть. Это, ребята, жизнь который по большому счету, никто никому не нужен и никто просто так ничего не делает. Взгляните, к примеру, как проходят политические выборы. Возьмите любую страну. Золотые горы людям обещают, а после выборов на стадии баранов и ослов политик доезжает до собственного рая, а потом захлопывает перед ними свои ворота. Народ как жил в нищете, Так и остается в ней жить. Ведь о ком избранный политик заботится в первую очередь? Сначала о себе, о своих доходах, потом о своей семье, а затем о собственной свите, чтобы та целовала ручки своему хозяину и не забывала его благодеяния. А до народа дела никому нет и не будет, потому что народ по большому счету, никому не нужен. Еще держится на ногах, работать может и хорошо. Куда он денется? Поворчит, повозмущается, да выживет как-нибудь. Это ведь рабочая скотина, которая живет в стойле, питается отходами, да работает с утра до вечера. Для того она и существует, чтобы элите прибыль приносить, да размножаться, даруя своим хозяевам приток свежей рабочей силы в виде новых рабов. Я понимаю. Это неприятно слышать. Но посмотрите вокруг. Это и есть реальность. Вы вспомните мои слова еще не раз, потому что это правда жизни здесь. Вы думаете, что-то изменилось со времен рабовладельцев? Да ничего подобного. Изменились всего лишь методы воздействия на рабов, но отнюдь не сами люди. Изменилась форма управления рабами, но рабство никто не отменял. Вы посмотрите на сегодняшний мир, как правящая элита эксплуатируют толпы, используя их для собственного обогащения. Она же просто навязывает народом выгодные ей концепции. Она формирует вкусы и поведение масс, специально контролирует и стандартизирует человека.